Глава 38 восьмая. Лиана. Следующим утром я замираю, когда слышу стук в дверь. Сердце разгоняется и колотится так, что я чувствую этот грохот даже в кончиках пальцев. Тело обдают жаром, но потом торможу себя. Но никогда не стучит, он сразу заходит в квартиру. Выглядываю в глазок и разочарованно выдыхаю. Миссис Мур, меня прислал агент грин Произносит мужчина, и я отпираю дверь. Распахнув её, молча смотрю на молодого мужчину в чёрных джинсах и болотного цвета футболке. «Привет, я брендон Агент Грин прислал меня. Вот». Он поднимает выше пакет, из которого торчит длинный французский багет. «Он сам не может приехать, так что я привёз продукты». «Спасибо. Забираю из его рук пакет, но в квартиру не пускаю. Ещё что-то? Спрашиваю, когда он не уходит». «А, нет». Отвечает Брэндон и, бросив на меня еще один взгляд, уходит к лифту, так и не стерев с лица наглую хмылку. Там еще телефон в пакете. Добавляет он, когда я уже закрываю дверь. Захлопнув дверь, топаю на кухню, где буквально швыряю пакет на стол. Надоели эти похотливые взгляды мужиков. Я устала, что они смотрят на меня, как на кусок мяса. Этот брендон не успел поздороваться, уже по глазам было видно, что представил меня в разных позах. Иду в ванную, першись руками в раковину, смотрю на себя в зеркало. У меня слишком яркая внешность, чтобы оставаться незамеченной. Но ну, черт побери, я никому постороннему призывно не улыбаюсь и даже взглядом не даю понять, что готова переспать с первым встречным. Понимаю, что мои грудь и губы наталкивают мужчин на определенные мысли, но если бы это все не было подарено мне природой, я бы, возможно, подумала, как избавиться от них. Привлекающих лишнее внимание форм. Но это все от рождения». Осознав, что бесполезно пытаться быть другой, тащусь в гостиную, бросив унылый взгляд на вывалившиеся из бумажного пакета продукты. Устраиваюсь на диване, беру планшет и начинаю копаться в интернете в поисках чего-то интересного. Так я добираюсь до роликов, на которых показывают процессы разных хобби. Кто-то льет свечи, кто-то вышивает, кто-то рисует новые обложки для книг, а кто-то вяжет. Вот вязание меня и привлекает. Может, и мне таким заняться?» Будь у меня какое-то хобби, коротать дни в одиночестве было бы намного проще. К тому же дурных мыслей, возможно, стало бы меньше. Порывшись в бумажном пакете, достаю оттуда новенький телефон. Открываю контакты и вижу только два – В и Н. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, чьи номера вбиты в телефонную книжку. Выбрав контакт Вилмера, я пишу ему сообщение. «Купи мне, пожалуйста, пряжу и спицы». Еще добавляю название пряжи, цвет и номер спиц. Я собираюсь связать себе тонкий свитер из крупных петель. У меня есть подобный в гардеробе. Правда, он от именитого дизайнера и стоил почти 5000 долларов. Но теперь я сама смогу такое сотворить. Едва успеваю отложить в сторону телефон, как он звонит. На экране высвечивается только одна буква. В. Отвечаю на звонок. Да, Вилл. Ты серьезно будешь вязать? Смеется он. Представь себе. Все же надо было тебя вчера трахнуть. Кое-кто так и сделал. Именно после этого я решила найти себе хобби. Вязать безопаснее, чем трахаться с безупречным но ноогрином. А он может катиться к черту. Очень смешно. Кривлюсь я. Да ладно, без обид. Я просто не могу представить тебя со спицами в руках. А ты знаешь, сколько знаменитых женщин увлекаются вязанием? С сижу я. Все, прекращай злиться. Завтра все привезу. Ладно, спасибо, вил А ты... ты виделся с той девушкой? «Нет». «Отвечает он серьёзно». «И не буду». «Почему?» «Потому что она может катиться к чёрту со своей безупречной жизнью. Вчера после нашего разговора я понял, что никогда не буду соответствовать её идеалам. Даже если нахрен постригусь в монахи Просто потому, что начал не так. И к этому моменту мой опыт уже слишком шокирующий, чтобы благопристойные дела могли обелить мою репутацию». «Но ты всё равно любишь её». Леана, я люблю свою работу. Маму с папой и секс. А к Ванессе у меня остались только претензии. Может, тоже начать вязать?» Переходит он на свой привычный шутливый тон. «Приезжай, вместе научимся. Поддерживаю его, чтобы унынием, поселившимся во мне во время речи Вилмера, не испортить ему настроение. Мы прощаемся, и я откидываюсь на спинку дивана, глазею на встроенный в потолок лампочки». До чего же наши ситуации схожи. Я тоже чувствую себя недостойной мужчиной, в которого, похоже, уже втрескалась и тоже понимаю, что никогда не буду соответствовать его идеалам. Просто потому, что еще до встречи с ним успела набрать такой багаж опыта, который не стереть, он будет всегда за моими плечами. Да, тогда такой поступок был неправильным, Так что сокрушаться по этому поводу совершенно бессмысленно. Хоть желание треснуть но по голове все еще присутствует. Но самое страшное и обидное во всем этом непонимании, что я не могу изменить свое прошлое. А то, что я стараюсь казаться хуже, чем есть на самом деле, чтобы еще сильнее оттолкнуть от себя но Я не понимаю, зачем делаю это. Мне словно хочется подтвердить его подозрения. Если бы я когда-нибудь в своей жизни убила человека, то наверняка сейчас кичилась бы этим перед Грином. А еще мне иногда хочется отправить ему ссылку на свой фильм. Правда, перед женитьбой на мне Джош максимально почистил всемирную паутину от моих роликов. Но, как говорят, если что-то единожды попало в сеть, оно остается там навсегда. Так что я не строю напрасных иллюзий по поводу своей чистой репутации. А она таковой не будет уже никогда». Все эти мысли снова ввергают в уныние. Так что я решаю отвлечься, надо разобрать продукты, позавтракать наконец и продолжить изучать новое хобби. Может, я еще что-нибудь захочу освоить?